Бухарский олень. Каждому ясно, где его искать. Новоземельский, Гренландский, Лабрадорский, баргузинский, Нюфаундлендский, Охотский, Шпицбергенский, Сибирский Тундриной, Сибирский Лесной. Такой букет без лишних слов способен рассказать о расселении северного оленя. «Это об их именах, а ведь бывает еще и отчество». Причем вполне человеческие. Например, Карибу Пири, папаша, американский полярный исследователь в 1909 году на собаках, достигшей Северного полюса. Или олень Пржевальского, называемый еще беломордым тибетским оленем. Его точное и подробное описание занесено в научные аналы при содействии казака Калмунина. добывшего для Пржевальского в 1876 году старого самца. По разным соображениям я опускаю здесь все великолепие латыни в применении к оленям, хотя и не могу о нем не упомянуть. Вместо него великолепие другого рода, так сказать, истинная, вечная полезность, которую дарит олень человеку. Снимите шапку перед этим зверем. Она пыжиковая и выделывается из шкуры северных оленят, неблюев и пыжиков. Малицы, дохи, рукавицы, одеяло, ковры и даже стены, жилищ — все это от оленя. В век синтетики, конечно, снизилось значение таких товаров, но раньше без них просто не могли обойтись. Знаменитые лосины, в которые рядились некоторые полки русской армии со времен Петра I, штаны и камзолы из лосиной замши. Для ее изготовления приходилось снимать шубы с десятков тысяч лосей, что едва не привело к их полному уничтожению. К концу всех царствований лишь один гвардейский полк, отдавая дань традициям, носил лосины, да и то не в расхожей, а в парадной форме. Впрочем, замша — паритет для всех видов оленей. И благородный, и косуля, и северный, если только можно так выразиться, имеет на себе некий ее потенциальный запас. Правда, шкура северного оленя бывает иногда сильно попорчена личинками оводов. Продукция кабаргини отличается прочностью, да и летняя лосина из-за свищей довольно неважная. Мех оленя не обладает той стойкостью, какой хотелось бы. Доха из косули служит не больше пяти лет, а из других и того меньше. Лишь кубы. Комус, мех, снятый с ног лося и северного оленя, выдерживает высокие требования людей. Звери с его помощью борются с настом и глубоким снегом, а человек шьёт из него обувь, рукавицы, им же подбивает лыжи. Но какими бы теневыми качествами не страдал олень, а таковые у него имеются, и кроме перечисленных, его положительная роль в этом мире настолько значительна, что право я не погрешу против истины, если присвою ему почетное имя «Благодетель человечества». Потому что северный олень — это до 130 килограммов мяса на крупе у самцов жира до 8 сантиметров, выход мяса у лося до 300 килограммов, А от лосихи можно надоить за год 430 литров молока, такого жирного, что оно эквивалентно 1290 литрам коровьего. Косуля, которой в конце прошлого века только в Амурском крае добывали до 150 тысяч за сезон, дает лишь 20 килограммов мяса, но ее даже в наши годы в азиатской части СССР можно добывать по 60 тысяч в год без угрозы полного истребления. И скажите, не самую ли жизнь сохранял олень так называемым «малым народом», расселенным по холодным окраинам Америки, Европы и Азии? Вот что Фердинанд Врангель писал в 1841 году. «Время переправы оленей через Анюй, Составляя здесь важную эпоху в году, и юкагиры с таким же боязненным нетерпением ожидают появления сего животного, с каким земледельцы других стран ожидают времени жатвы. И эта жатва, кроме хлеба насущного, приносит хорошее противоцинговое средство – кровь. Ее и по всю пору с величайшим наслаждением пьют жители Севера. Полупереваренное содержимое желудка — просто лакомство. Хотя это уж, конечно, для кого как. У кабарги самки мясо невкусное, постное, жилистое, а у самца — с резким неприятным запахом. Но этот запах... Сколько горячих контрабандистских голов положено ради него на опасных горных тропах? Кабарожья струя... 40 мешочек на брюхе, которым наделен самец кабарги для привлечения самки во время гона и пометок на границах своих владений. Мешочек наполнен красно-коричневым студенистым веществом – мускусом. Из него китайцы изготовляют тонизирующие лекарства, а парфюмеры, добавляя в духи, сообщают им необыкновенную стойкость. Мечеть, построенная в Иране 600 лет назад на растворе с добавлением мускуса, благоухает и сейчас. Вот за эти-то качества фунт мускуса Кабарги на международных рынках ценится как малолитражный автомобиль. И, наконец, Позвольте взять быка, то бишь оленя, за рога. Эти фантастические украшения уместны не только на голове морала или там косули, но и на стене квартиры. Их привлекательность таинственна. Рога служат для разных художественных поделок Из наиболее дешевых выходят отличные пуговицы. В начале века Дания, например, Импортировала для этих целей по 30 тысяч рогов северного оленя в год. И хотя прекрасные безделушки и роговые пуговицы всего лишь предметы нерегулярной моды, моду эту следует благословлять. Ведь для добычи сырья не надо убивать оленей. Рога они ежегодно сбрасывают сами. Только берите. Хуже обстоит дело с пантами. неокрепшими рогами пятнистого и благородного оленей. Из них вырабатывает пантокрин или Халокрин. В конце солнечного июня у зверей нет никакого желания с ними расставаться, а приходится, и чаще всего, вместе с головой. Главным потребителем пантов всегда была изворотливая китайская медицина. Итак, Вот какими нужными предстают перед нами эти парнокопытные. Многочисленные семейства, часто мало похожих друг на друга зверей, на самом деле в высокой степени гомогенно, то есть однородно, по своим признакам. Поэтому, если взглянуть на некоторых из них, станет понятна и общая картина. Кабарга Горы Восточной Сибири и Центральной Азии. Бедняжка кабарга. Она и не знает, что постоянно живет под угрозой одинокого сиротства, потому что ученые еще спорят относить ее к семейству оленей или не относить. Действительно, у нее странный вид. Передние ноги короче задних, и, вероятно, поэтому она горбатенькая. И ведь на кенгуру похожа. А кто был свидетелем того, как ловко она встает на задние ноги, чтобы достать растущие высоко листья, тот и подавно так скажет. Длиной кабарга не больше метра, цвета приятного шоколадного, иногда рыжебурая, иногда черно-бурая, маленькая голова светлее, сероватое, а сверху бурое пятно, как бы намечающийся берет. Снизу на шее пары белых продольных полос, а на боках и на спине разбросаны светлые пятна. Весьма ее красят. Но у старых иногда их не бывает. К тому же она, можно сказать, без хвоста. Хвост вообще-то есть сантиметров эдак в 5. Но он так плотно прилегает, что его и незаметно.